Глава пятнадцатая. «Ты меня проверяешь?» Барбарис благоухал. Его ароматный запах распространялся далеко за пределы поляны. Щекотал ноздри. Неожиданно во дворе хутора раздался стук затворяемой двери. Тимофей Романцев раздвинул кусты и увидел, как четверо мужчин вывели связанного бандеровца. «Далеко они его?» – спросил он у Игнатенко, стоявшего рядом. «А чё его вести?» — невозмутимо пожал тот плечами. «Отведут за колецу и расстреляют». Увидев, что капитан не расположен к шуткам, продолжил. «Поплутают для убедительности по лесу часа три, а потом отведут на соседний хутор. Там и допросят. А ты уверен в заместителе?» «Товарищ капитан, Петренко я верю, как самому себе. Мы с ним такую штуку не однажды проделывали. И службу он свою знает, не подведёт. Расспросит как нужно». Некоторое время вышедшие топтались у крыльца, о чём-то переговариваясь, а потом уверенно зашагали к калитке. Отворяясь, протяжно заскрипело ссохшееся дерево, разбудив ночь. А еще через несколько метров гости скрылись в темноте. «Пошли в дом!» — заторопился Романцев. Наклонив густые ветки разросшегося куста, вышел на грунтовую дорогу. За ним зашагал Игнатенко. Негромко чертыхался, когда цеплял носками сапог корни деревьев, торчавшие из земли. «Давай без не услышат!» — предупредил Тимофей. «Да к тьма! Не видать ни хрена!» Стараясь не хлопать дверью, вошли в хату. В горнице по-прежнему полыхала лампадка. Ее колыхающийся тусклый свет через распахнутую дверь проникал в дальние углы синей. Тимофей широко распахнул дверь и вошел в горницу. Ожившие бойцы сидели на стульях и по-деловому, покромсав тушенку на мелкие куски, ели ее ложками. Вполне сытный ужин, а больше солдату и не требуется. Можно было, конечно, и водочки для настроения принять, но тут как повезет. Младший лейтенант Егор Ивашов сидел под для окна и задумчиво курил, выдувая тонкую упругую струйку в распахнутое окно. Хозяева уже повылазили из погреба. Старик поднял с пола трехлитровую бутыль с мутной горилкой, наполовину опражненную, и поставил ее на стол. А баба вытаскивая себе под нос, вытаскивала из катки малосольные огурчики. Увидев вошедшего Романцева, Ивашов притушил металлическое дно консервной банки и шагнул навстречу. «Здравия желаю, товарищ капитан! Здравствуй, дорогой!» Обнялись крепко и очень сердечно, как это бывает только между добрыми друзьями. «Егор, ты не в обиде на меня, что я тебя привлек?» – спросил Тимофей. «Захожу как-то в штаб, а там о тебе говорят, о том, что сам командующий тебе орден вручал». «Ну я и подумал, а почему бы там с тобой вместе не поработать? Давно не виделись, все повод искал, чтобы повидаться, а тут такое дело. Район незнакомый, чужой, людей пока плохо знаю, так что довериться могу только своим, которые, знаю, наверняка не подведут. окружение это под Киевом не вспоминаешь, как мы выбирались?» Тяжелое было время», — хмуро произнёс Ивашов, — «вспоминаю с неохотой». «А я вот часто вспоминаю. То, что мы с тобой оттуда выбрались живыми, иначе как чудом не называй. Тут по неволе верующим станешь». Это точно, кивнул Егор. Хозяин, по-деловому, расставлявший на столе стаканы, заметно повеселел. Женщина, огромным и хорошо заточенным ножом, ловко нарезала краюху хлеба. Работали они очень слаженно. Было заметно, что принимать гостей для них дело вполне привычное. Хочу тебе заметить, что для покойника ты неплохо выглядишь, усмехнулся Тимофей и тихо добавил. Как ты думаешь, бандеровец ничего не заподозрил? Да не должен! Когда в меня холостыми из автомата лупанули, так я так искусно кувыркнулся, что и два шею себе не свернул! пожаловался Ивашов, потирая ушибленное место. И бойцы тоже не оплошали, улеглись, как заправские покойники. Со времени их последней встречи, когда они выходили из окружения, Егор Ивашов заметно посуровил. Юношеская непосредственность пропала, о ней напоминала лишь располагающая улыбка. Чувствовалось, что за прошедшие годы он многое повидал, много чего пережил, за плечами была серьезная боевая биография, какая выпадает не на всякую судьбу. Даже внешне он значительно изменился. Лицо сделалось суше, глаза стали строже, смотрели прямо и твердо. Взгляд, подмечающий каждую мелочь. Горилка это дело. Можно по стаканчику за встречу опрокинуть. Игнатенко, где ты там? Или горилки не хочешь? Да не топчись у порога, что ты совсем скромный стал, я тебя даже не узнаю. Совсем на хохла не похож. Если будешь так скромничать, бандеровцы тебя в миг раскусят. А я завсегда компанию составлю? Охотно отозвался старший лейтенант Игнатенко, присаживаясь напротив. Посмотрев на хозяина, бережно разливающего самогон, строго спросил: «Первач?». «А то как же!» – широко заулыбался старик, обнажая белесые беззубые десны. «Как по мозгам шибанет, память потерять можно!» «Вот этого нам не нужно!» – серьезно ответил Романцев. «А вот за воскрешение можно и выпить по стаканчику!» «Ну, с возвращением!» – поднял он стакан. Выпил единым махом, крепко зажмурившись. Едва не на ощупь отыскав малосольный огурец, закусил, уничтожая сивушный терпкий привкус. И долго нам еще плутать? спросил баян в очередной раз споткнувшись о корягу. Так ведь и лоб можно расшибить. А для чего ты его бережешь? Для пули, что ли? услышал он недружелюбный ответ. В ответ раздался сдержанный смех. Думаешь, смешно? растер бандервец ушибленное колено. Ладно, недолго еще, заверил старший. Может, сейчас. Дорога все-таки не близкая, выйдем скоро на поляну, а там за ней хата будет. Вот в ней и поговорим. А че ты все принюхиваешься? Хочешь узнать по запаху, где мы бродим? А ты чудной, однако. Чую холодом потянуло, как будто батряки. Верно, так оно и есть. Приходилось бывать в этих местах. Я повсюду бывал. Проплутали еще около часа, то поднимались на косогор, то вдруг неожиданно спускались к самой болотине, уходили к реке, от которой тянуло свежестью, снова шли полем. Затем затявкала вдали собака, ее лай становился все громче, и вскоре старший произнес: Вот и пришли, открывай дверь! Бандеровцы ввели в хату. Боевито и громко застучали по полу кованные сапоги. Снимите с него повязку! распорядился старший. Полотенце развязали, бандеровец, прищурившись на свет керосиновой лампы, с опаской осматривался по сторонам. Свет неприятно резал глаза. В хате сидели четыре человека и с интересом его разглядывали. Прям какое-то представление. И что я тут делаю? Садись, давай рассказывай. Потребовал старший, когда бандеровец сел на табурет. Что вы хотите услышать? Взгляд Кряжестого был неприязненный, недоверчивый. Баяну не нравились ни хата, ни находившиеся в ней люди. Раздражал исходящий от них запах, какой бывает только на одежде людей, длительное время пребывавших в блиндаже сырой, прелый и одновременно горьковатый, с привкусом запаха немытого человеческого тела. Правду? Для начала ответь, когда ты начал работать на москалей. А вы, я вижу, и впрямь сдурели, проговорил спокойно свизник. Слышали о куреке? Ну с того? едко спросил старший. «Причем здесь курека? Речь о тебе идет». «Так я и есть курека». «Вот даже как! Чем можешь доказать?» — усомнился кряжистый, сняв правый сапог. Баян вытащил из него стельку, сунул руку внутрь и достал небольшой клочок бумаги, в вчетверо. «Надеюсь, ты грамотный. Документ — особой важности от краевого командира. Здесь написано, что меня нельзя задерживать. Пропускать всюду. Каждый, кто своевольно задержит носителя документа, будет подвергнут серьезному разбирательству, вплоть до расстрела. Я и так потерял из-за вас несколько часов». Старший группы внимательно посмотрел на задержанного, развернул помятую бумагу. Прочитав написанное, снова аккуратно свернул. «Курека — человек заслуженный, у волосного стояга». решены на особом счету. Ты мог эту бумагу забрать у него, уже мертвого. Ты из какой сотни? А это важно, усмехнулся Баян. Держался он уверенно, можно даже сказать, дерзко. Ты говоришь, что связной? А я следователь, и моя обязанность проверять таких, как ты. Хорошо, год назад я состоял в сотне кошеля, а где нахожусь сейчас, сказать не могу». «С Кошелем мы старые приятели. Когда увидишь его, передавай ему привет. Помню, девка с ним была такая видная. Анфисы ее звали. Фигуристая баба». «Привет не передам», — буркнул связной. «Его еще в прошлом месяце убили, а бабы с ним никакой не было. Ты меня проверяешь, что ли?» «Ишь ты!» — довольно проговорил кряжистый. «Возвращай документы». «Значит, ты связной войскового атамана. Он что, все еще за балкой живет?» Баян взял документ, положил его в нагрудный карман. «Вот только на балке он никогда не бывал. Если больше вопросов нет, то я пошел». «Времени у меня нет, чтобы здесь с вами лясы по-пустому точить». «Можешь идти», — разрешил кряжистый. «Тебя здесь никто не держит». «Степан, проводи нашего гостя до дороги». «Глаза не забудь завязать покрепче». Один из присутствующих взял со спинки стула полотенце и крепко завязал глаза куреке. «Вперед!» — распахнул он дверь.